Обида или борьба? Просто жизнь. Обида на жизнь — самое опасное состояние. Почему именно со мной так случилось? Почему у других все хорошо, а у меня плохо? Почему я не получаю того, что заслуживаю? Обида на жизнь — деструктивное чувство, которое моментально приведет к неудачам и бедности. Человек фиксируется на проблемах, искренне считает, что он особенный, и ему все должны давать даром и пропускать всюду без очереди и место уступать. А случаться все может с другими, но не с ним. Обида на жизнь вызывает депрессию, как любая обида. Ведь предъявить претензии некому, остается отыгрываться на других людях или на себе. Окружающие обычно не позволяют на себе отыгрываться, поэтому человек начинает невольно причинять боль себе и доказывать себе и другим, что его жизнь очень плоха. Есть на что обижаться, как видите. Вот еще одна неудача случилась. Гидема Пасан в конце грустного романа «Жизнь» написал простые человеческие слова, которые служанка говорила отчаявшейся, разорившейся, обманутой мужем госпожа Жанне. «Жизнь, что не говорите, не так хороша, но и не так уж плоха, как они и думают». Это здравые и правдивые слова. И ехали эти две много пережившие женщины за младенцем. У беспутного сына родился ребенок. И это было чудесно и восхитительно. Появился ребенок. А значит, жизнь продолжается. И снова надо о ком-то заботиться и кого-то снова любить, а не лить слезы о прошлых разочарованиях и обидах. Такова жизнь. В ней все перемешано. Она не так хороша, как о ней говорят, но и не так плоха, как они иногда думают. Просто жизнь, которую следует принимать такой, какая она есть, и делать то, что необходимо, не слишком раздражаясь. Снайперский прицел. Затаенная обида — это гнев. Гнев иногда полезен. Те американцы, которые разгневались на террористов после атаки на башни-близнецы, чувствовали себя лучше, чем те, которые заявили о прощении. Затаенная обида — это снайперский прицел в мозгу. Немецкий доктор Хаммер при помощи специальных приборов исследовал мозг. В определенном участке мозга возникали волны возбуждения. Круги, похожие на мишень или прицел. Этот участок мозга постоянно подавал нехороший сигнал определенной части тела. И в этой части тела начинались негативные процессы. Плохие клетки росли, а хорошие получали недостаточно питания. В результате возникла болезнь — опухоль. Это я очень просто поясняю. Исследования были довольно сложными. Наблюдения показали, что проходило от года до трех с момента затаенной обиды до развития болезни. Конечно, человек понимал, что обижаться нелепо и глупо, это ему разъяснили еще в детстве. Сейчас модно говорить, что обижаются только дураки и духовно неразвитые люди. Именно поэтому поделиться своей обидой человек ни с кем не мог, и уверял себя, что он все простил и забыл. Но мозг все запомнил. А прицел уже наведен на какой-то орган, и самое ужасное, что, возможно, обида была ошибкой. Например, измены не было а было глупое кокетство и идиотские шутки. Или человек превратно понял чьи-то слова или поступки. Можно поговорить, обсудить, поделиться хотя бы с чужим человеком, но умным и доброжелательным. Но нельзя делиться. Не приучен к этому человек, а приучен оставаться хорошим и вести себя достойно. Всех прощать, не обижаться, не гневаться. И шутить над собой, критиковать себя, искать причину в себе. Найти причину и уничтожить. И мозг уничтожает человека. Так что надо делиться и обсуждать то, что вас мучит. С теми, кто не считает обиды признаком неразвитого ума. И вообще надо с кем-то разобрать ситуацию. Может, это все же ошибка или глупость чья-то. Такое тоже бывает. Затаенная обида страшнее утраты. При утрате человека жалеют, поддерживают, а при обиде учат искать причину в себе. Непростое исследование, но полезное. Всем нам нужно побольше искренности и доверия. Да и немного гнева не повредит. Это нормально и физиологично. А прицел в собственном мозгу — это страшно. Куда страшнее мнение недалеких людей, что обижаться плохо. Плохо — обижать, и таить обиды опасно. Не обида, а борьба. Бывает такая обида — боль раздирает душу. А сделать ничего не можешь. Невозможно ничего сделать. Такова жизнь. И дело не в прощении. Не всегда оно что-то меняет к лучшему. Дедушке Ване хорошо за 80 было, когда он пошел в банк. Он сам везде ходил. Он на Финской ходил на лыжах в лыжном батальоне. Потом сбивал фашистские самолеты во время Великой Отечественной. Потом в Корее воевал. И на дедушку напал грабитель. Попытался вырвать деньги. Он специально подкараулил старика думал что старик не даст отпор толкнул дедушку и ударил но дедушка применил удушающий прием которому еще на войне научился и отобрал свои деньги не все конечно потому что грабитель сбежал но часть своих денег отбить все-таки удалось я срочно приехала бабушка папа все пересказывали эту историю а у дедушки синяк на лице он молчал подошел к окну на кухне высокий статный с военной выправкой «Полковник». И глядел в окно. Я увидела в его глазах слезы. Он смотрел в окно и о чем то думал. Смотрел на облетевшие деревья, на холодное осеннее небо. Кончилось лето, и кончилась жизнь. И молодость ушла, и здоровье. И руки дрожат, и покрыты старческой гречкой. И теперь так легко толкнуть и ударить, и отобрать. И фашистам уже не дашь отпор, как в молодости. Я подошла и стала рядом и тоже смотрела на безнадежную осень. Дедушка плакал скупыми слезами от обиды. От обиды на дряхлость, старость, слабость. Я не плакала, я редко плачу. Так мы стояли и смотрели на закат. А потом дедушка повернулся ко мне и лихо так сказал. «А я, Анечка, здорово ему врезал». И глаза у него были сухие и ясные, и руки не дрожали. И это было хорошо, лучше, чем лицемерное и слащавое прощение. Это он жизни сказал, подвел итоги. Не на что обижаться. Закат и осень тоже необходимы. До них еще дожить надо. И сказать «здорово, я ему врезал, когда тебе под 90» — тоже хорошо. Это уже не бессильная обида, от которой выступают слезы. Это другое. Это борьба. И надо до последнего бороться, до заката. Если вы созданы для борьбы…